и возможных доверенных лиц начать приемлемым способом во впечатляющей форме давать знать об этой силе, указывая, что ее более чем достаточно, чтобы справиться на Балканах с любым непредвиденным обстоятельством с любой стороны. Причем делать это не только в правительственных кругах, но также и среди заинтересованных иностранных дипломатов. оставляя на ваше усмотрение, когда не следует называть точные цифры, указанные выше. Напротив, можно также использовать намеки и околичности, как, например, «едва ли не семьсот тысяч» и тому подобное. Риттер Неизвестно, кого хотели напугать немцы. Распространяя подобные слухи, хотя, как правильно определила советская разведка, их в Румынии было не более 450 тысяч. Четыре армии, 10 отдельных корпусов и 12 авиадивизий, нависшего над немецкими флангами Киевского особого военного округа, уже преобразованного в Юго-Западный фронт, превосходили немецкую группировку почти втрое по численности личного состава. и почти в четыре раза по количеству танков и самолётов. А если учесть, что на Северном Кавказе для Юго-Западного фронта формировались еще две армии, то и говорить смешно о том, что немецкая утечка напугала кого-нибудь в Кремле. Дело уже дошло до того, что генерал Кирпонос решительно отказывался командовать такой огромной группировкой и бомбардировал Москву проектами разделить Юго-Западный фронт для повышения эффективности управления на два фронта Юго-Западный и Южный. Жуков нашел эту идею достойной обсуждения. Сталин промолчал, обещая подумать. В вопросах управления войсками Сталин понимал мало, да и вникал в них особо. Пусть генштаб Представит обоснование, тогда решим. Сталин заботили более простые, но с его точки зрения важный вопрос. Скрытая мобилизация, непрерывно ведущаяся с сентября 1939 года, уже довела армию до немыслимой в мирное время численности, приближавшейся к 8 миллионам человек. Примечание. Мобилизация может быть проведена двумя способами. А скрытым способом, когда развертывание войск и призыв запаса осуществляется без доведения об этом до всеобщего сведения и без разглашения действительной цели проводимых мероприятий. Из наставления по мобилизационной работе от 5 марта 1941 года. Кроме проблем в хозяйственной жизни страны, которые были частично решены массовой мобилизацией в промышленности, сельское хозяйство женщин и подростков, мобилизация породила и внутриармейские проблемы, связанные с управлением такой огромной массой людей. В частности, обнаружилась довольно сильная нехватка командиров нижнего звена, командиров взводов, рот и команд. Сталин посоветовался с Тимошенко и Жуковым. Выход нашли быстрый. Спрашивается, зачем пехотному лейтенанту учиться целых два года, когда все, что надо, ему дают за первые полгода обучения? Действительно, нужно подумать о переводе сухопутных военных училищ на шестимесячное обучение. А пока необходимо ускорить выпуск вторых курсов и устроить В обычном порядке военные училища принимали новых курсантов так, чтобы начать учебный процесс к первому сентября. В то же самое время 1 октября, с той или иной степени торжественности, проводился выпуск лейтенантов или младших лейтенантов, прошедших полный курс обучения. Поскольку операция «Гроза» была поставлена Сталиным в прямую зависимость от вторжения немецких войск в Англию